Глава пятая. Однокурсники. Мэри. На пороге в общежитии меня встречала тетушка Бора. «Мэри, душечка, как я рада тебя видеть!» Гномиха светилась неподдельным расположением. Вот что делает правильный подход и небольшая взятка. «Ты где все это утро пропадала? Я не видела, как ты выходила. Гуляла? А как спала? Мы же тебе еще кровать не поставили!» Комендаторша продолжала болтать. Ей вообще собеседник был не нужен для такого важного дела. А я мысленно сделала две зарубки. Первое. Дух следит, кто когда выходит и приходит, значит придется показательно делать променад на чердак и обратно. Второе. Нужно быть внимательнее к тому, как именно живет моя вторая личность, и все делать логично. Главное, чтобы голова не лопнула. Ведь Мэри должна стать первокурсницей и учиться подчинять воду, ладить с однокурсниками и учителями и не забывать очаровывать наш объект. А Мэри... Стать строгой и требовательной преподавательницей, отвечать на нападки окружающих, которые считают, что ведьмам тут не место, и время от времени выпускать пар на того же самого Дроу, чтобы не придушить его однажды в образе милой эльфийки. А то, что он будет меня бесить, я была уверена. Пусть уж лучше думает, что красноволосая ведьма сумасшедшая и нападает на него просто так, чем прознает про мой план. «Тетушка Бора», — я старательно похлопала глазками, — Вечером я уходила в город купить кое-какие вещи, которые забыла с собой привезти, а потом задержалась и решила заночевать в гостинице. Ведь потом такой возможности не будет. Завтра же начинается обучение, а вот сейчас я готова оживлять здешний чердак». «Ох, и то верно, девчонка!» Гномиха всплеснула руками. «Там на чердаке ни кровати, ни шкафа. Ну и правильно ты придумала. А я, между тем, сегодня тебе нашла носильщиков и уже подготовила основную мебель. Пойдем скорее». Она развернулась и поплыла по коридору к лестнице. Только сейчас я заметила, что, несмотря на всю свою материальность, тапочки духа были все же призрачными и до пола не доставали. Хотя их владелец активно перебирал пухленькими ножками. Но это было скорее по привычке или же чтобы создать вид живого существа. Мы подошли к лестнице и пошли не наверх, а вниз. Спустились в подвал, и там тетушка Бора достала увесистую связку ключей, одним из которых отперла неприметную дверь. «Ух ты!» – вырвалось у меня. Картина перед глазами предстала впечатляющая. Это было что-то вроде склада. Небольшое помещение, заставленное стеллажами с книгами и пыльными пробирками, а посреди него – парочка водников. Высокий нескладный парень, орк, согнувшись в три погибели, активно скреб пол большой щеткой, а его товарищ, на вид и ауру оборотень, возможно лис, лениво протирал полки и эти самые пробирки но так небрежно, что будь я на месте тетушки Боры, давно бы выгнала таких помощников за шей. «Господа наказанные!» – громко крикнула Гнамиха и радостно махнула рукой в мою сторону, привлекая ко мне внимание. «Рада сообщить! Ваше наказание подходит к концу!» Парни оторвались от своих занятий и заинтересованно подняли на нас головы. «Предлагаю сделку. Вы помогаете Мэри Хилл, новой адептке, перенести кое-какие вещи в ее комнатку». А я сделаю запись в журнале, что вы отработали в подвале всю положенную неделю. В чем подвох? Прищурился вихрастый рыжий парень. Черные блестящие глаза, будто подведенные черной подводкой, осмотрели меня с головы до ног, словно прикидывая, сколько у маленькой меня может быть вещей. Но точно, Лис, их повадки. Никакого подвоха. Комендантша картинно приложила руку к небьющемуся сердцу, выражая полнейшее негодование, оказанным недоверием. «Простой магический договор. Вы вещи. Я прикрываю вас перед ректором. Я заинтересованно посмотрела на почтенную даму. Надо же, какая смелая. Самому ректору дракону врать». Перед парнями вспыхнул голубым светом прозрачный водный свиток. На нем переливающимися буквами были написаны условия нового договора. Соединение водной и бытовой магии, высшее плетение. А тетушка-то наша не промах. А кто говорил, что бытовой магией не владеет? Парни тем временем читали договор. Так как он был соткан из воды, то я тоже могла прочесть буквы, отпечатанные с обратной стороны. Читать задом наперед мне не привыкать, так что я без зазрения совести полюбопытствовала. Так и так, стороны обязуются то-то и то-то, в случае неисполнения обязательств – штраф тысяча дарьев. Я присвистнула. Обалдеть, у них здесь расценки. Легче почку продать, чем такую сумму наскрести». Но в отличие от меня парни ничего не смутило, и они размашисто поставили водные подписи. Точнее, оттиски ладоней, которые стали водными печатями. Ну вот и все. Принимайте работу. Гнамиха явно была рада разрешения ситуации и довольно сворачивала обратно свиток. «Мэри, забирай своих помощников и дуйте в соседнюю комнату. Там найдете необходимую мебель, а как поднимете все на чердак, то дай мне знать». «Куда?» – в один голос воскликнули парни. Но дух с громким плюх растворился в воздухе, оставив после себя небольшую лужицу, так что под обстрелом ошарашенных и весьма недовольных глаз осталась стоять я одна. Я тут ни при чем, предупредила сразу. Говорил я тебе, что с теткой Боры связываться себе дороже, проворчал Орк. Он вообще заговорил впервые с тех пор, как я его увидела. Голос был бы совитый, сильный. Я, прирожденный стихийник, пусть и противоположного направления, моментально почувствовала в нем скрытую силу, источник которой со временем может превратить его в могущественного мага. «Кто ж знал, что она может что-либо скрыть?» – возмутился Лис, нервно подпрыгивая на месте. По сравнению со своим товарищем он выглядел слишком быстрым, слишком дерганым, слишком мелким. «Договор был?» «Был. Подпись ее была?» «Была. Я все внимательно прочитал, да и ты тоже». «Вообще, если бы вчера вечером не попались, то сегодня бы не отмывали здесь все, а грели свои мозги и попки на теплом зимнем солнышке». Сочетание теплого и зимнего для меня до сих пор звучало дико, хотя я понимала, о чем они говорят. На меня парочка не обращала пока никакого внимания, продолжая каждый по-своему сокрушаться о грядущей участи. Так что я решила напомнить о себе. «Ну, зато от отработок вы избавились». В мою сторону тут же повернулись две головы. «А ты кто?» – спросила Лиз, по-звериному повернув голову на бок. Блестящие глаза бусинки блеснули из-под бровей. «Сейчас немного поздно для набора первокурсников, не находишь?» «У меня были особые обстоятельства», – улыбнулась я. «Ректор Никс имел маленький неоплаченный долг перед моим родственником, поэтому разрешил мне сдать вступительные экзамены посреди года. Парни присвистнули. Но в принципе так все и было». Только этот самый родственник не говорил, что его троюродная внучатая племянница – ведьма, а не эльфийка. Без его проекции вряд ли я бы поступила сюда так просто. Так что, по сути, я сейчас даже не соврала. «Прикольно», – прокомментировал оборотень и протянул руку. «Терри Лейс. Из рода огненных лисов». «Огненных?» – переспросила я, ошарашенно пожимая узенькую, но достаточно крепкую руку. «Как так? Ты же водник». «В семье не без урода». Он широко улыбнулся, обнажив широкие белоснежные зубы с ярко выраженными клычками. По его самодовольному виду и не скажешь, что он о себе. Сказано было даже с оттенком гордости. Вот глядите, какой я необыкновенный. Бах, тут! протянул зеленую лапищу Орк. Я заозиралась. Бах! Что-то упало? Это мое имя. Орк поджал губы. А, о! Очень многозначительно протянула я, пожимая ладонь. «Я поняла. А я Мэри. Мэри Хилл. Я буду жить на чердаке». «Почему?» Уборотень деловито обошел меня и направился в соседнюю комнату, где нас должны были дожидаться вещи. «Не люблю людей». Я пожала плечами. «А еще я храплю. Так что договорились с тетушкой Борой о том, чтобы мне отдали чердак». «Чем расплатилась?» Деловито обернул на меня рыжую голову лис. «Тролли настойкой». «Неплохо». Присвистнул он в ответ. Потом покопался в замке и распахнул дверь. «Вот блин», – прокомментировал орк. «И что из этого мы должны тащить наверх?» Я мрачно осмотрела предложенное имущество. «Да, тетушка-то наша особой щедростью не отличается. Посреди комнаты стояла пара кособоких кроватей, несколько табуреток со сломанными или же кривыми ножками, трюму, у которого отсутствовала половина ящиков, и огромная пианино. Ну и пыль, много пыли, куда ж без нее. Я скептично осмотрела предложенное богатство и заявила. «Возьмем всего по чуть-чуть». «С ума сошла?» – возмутился Лис. «Я не потащу пианино». «Зачем тебе две кровати?» В свою очередь поинтересовался Бах. «Не надо пианино и не надо обе кровати». Я обошла предложенное богатство и указала на более живой экземпляр спальной мебели. «Эту возьмем». Пыхтя и костеря все на свете, двое парней тащили по мраморной лестнице кровать. Сия конструкция оказалась практически неподъемной, и если бы не дюжая сила орка, то, боюсь, на чердаке мне бы можно было стелить сено. Клочков пять. Лис, конечно, другу помогал, но только от его субтильной юношеской фигуры толку было немного если не считать болтливой моральной поддержки, которую он раздавал молчаливому Баху с великим удовольствием, не забывая при этом ругаться и ворочать на все лады. Ну вот Лиз же. Вообще, это и есть обязанность комендантов делать все, чтобы адепты ни в чем не нуждались. Ты видела, Мэри, какая у нее сильная бытовая магия? Он обернулся ко мне, из-за чего запнулся на очередной ступеньке и, падая, потащил за собой кровать. Баху пришлось вцепиться в деревяшку чуть ли не зубами, чтобы она намертво не придавила оборотня. Но тот, казалось, этого даже не заметил. Подтянувшись об край этой же кровати и заставив орка крякнуть от натуги, он как ни в чем не бывало продолжил. Но нет, это, видите ли, хорошо сказывается на воспитании адептов. Тьфу, позор на здешнюю систему подбора персонала. Лучшая академия страны, как бы не так. Нас, маленьких и замечательных, заставляет своими руками таскать тяжелые предметы. И ладно бы Баха, он не дворянин, ему простительно, но мне...» Он помотал рыжей головой. «Но я настоящий друг, поэтому одного тут и никогда не оставлю. Все в нашем клане знают, что Терри самый Терри». Попросил на одном из пролетов Орк. Ставя кровать на одну из ножек, чтобы немного отдохнуть. «Заткнись, пожалуйста, и без тебя тяжело. Я же тебя сейчас в лучшем свете расписываю» оскорбился лис. «Конечно, стараешься для друга, стараешься, а в ответ что?» «Что?» Я против воли улыбнулась. «А они забавные». «А в ответ?» «Пренебрежение нашими отношениями, обесценивая светлых чувств и полное равнодушие». «На, вон тебе». Бах вырвал из моих рук увесистую вазу, которую я тащила вслед за своими помощниками, и сунул ее в руку ошалелого лиса. «Она мне поможет, а ты тащи ночной горшок». Это ваза! В полнейшем возмущении воскликнули мы с оборотнем одновременно. «Какая разница?» Он развернулся к кровати и одним рывком поднял ее себе на плечи. Я обошла внушительную конструкцию. «А мне что делать?» «Дорогу показывай, то есть говори», – Прохрипел из недр кровати парень. «Я не вижу ничего». «А, ну ладно», – смирилась я. «Вечно ты девушек выгораживаешь», – возмутился Терри. «А ваза, между прочим, тяжелая». «Она хоть и эльфийка, но сильная на вид, а у меня вон ноготь сломался». «Хочешь отдать вазу ей, а сам идти налегке?» Бах развернулся верхней частью туловища к товарищу, и кровать пронеслась смертоносной дугой на том месте, где только что были наши головы. Мы с Лисом еле успели попадать на пол, спасаясь от взбесившейся мебели. «Нет, Бахушка, что ты!» Тут же заюлил Рожеголовой. «Я же так, просто о честности думаю». «Мэри, наверное, обидно, что у нее вазу отобрали. Ты же знаешь, какие девушки нынче пошли. Все сами, сами, а мужчинам даже и проявить себя негде». «Далеко там чердак», — поинтересовался, в свою очередь, у меня орк. «Почти пришли. Я открыла дверь на страшную лестницу и сделала пригласительный жест рукой. «Прошу. Один пролет, и мы у меня почти дома. Один пролет. Как же?» Мы эту кровать тащили всем нашим недружным составом минут двадцать по лестнице. Пространство было узкое. Орку ее пришлось поставить боком и высоко поднять над головой, чтобы я могла ее сверху подхватить и тянуть на себя. Она у нас даже один раз застряла на повороте. Бах толкал снизу, я тянула сверху, а меня наверх тянул Терри, не забывая при этом причитать. От его нескончаемой болтовни у меня очень быстро заболела голова, поэтому как только мы взобрались наконец в мое логово, я обессиленно плюхнулась прямо на половые доски, к счастью, уже чистые. Рядом улегся оборотень. Уф, вот это я устал. Он широко зевнул, а потом приподнялся на локтях и огляделся. — А неплохо ты здесь устроилась, мэричка. Я скептически выгнула брови. — Тебе нравится? — Ну да. Он довольно оглядел помещение. Чисто, сухо, тепло и темно. Здесь можно такие вечеринки закатывать, закачаешься. Внизу никто не услышит и не узнает. Я знаю несколько ребят, которые хотели вечером перекинуться в кости или картишки, но боялись спалиться. Я им скажу, чтобы к тебе приходили. И тебе скучно не будет, и им весело. Я задохнулась от его наглости. Да, я как бы и не жду гостей. Мне и одно неплохо. Одиночество, знаешь ли, люблю. А, ну да, ну да. Он понятливо закивал головой. «Не переживай, ты можешь вон угол шторкой закрыть и спокойно сидеть там или спать, когда ребята будут». «Нет уж, спасибо». Я уверенно пресекла подобные поползновения на мою территорию. «Никаких гостей, никаких, никаких вечеринок. Я не для того тролли самогон отдавала, чтобы делить этот чердак с кем-либо». «А в гости-то хоть нас с Бахом позовешь?» Ничуть не смутился Лис. Похоже, он даже не расстроился. Нет, так нет, он же попытался. «Посмотрим», — мыкнула я. Тоже приподнялась на локтях и огляделась. «А где он?» «Кто?» — не понял парень. «Бах! А, ну, так он опять за вещами пошел. Мы же не все перетащили». Безмятежно пожал плечами Терри. «В смысле?» — я резко вскочила. «А мы?» «А чего тогда валяемся? Побежали, скорее!» «Тише ты. Давай лучше дождемся, когда он эту ходку сделает. А то если сейчас побежим, то либо с ним пойдем рядом налегке, либо придется самим до подвала бежать и что-нибудь брать. А там, если ты помнишь, все тяжелое. И в итоге мы разменемся с Бахом, да еще бесполезно сбегаем. А ну тебе надо?» Он самодовольно ухмыльнулся, явно гордясь своими логическими рассуждениями. «Я пару раз моргнула, селясь осознать, что это? Непробиваемая наглость или непроходимая тупость?» Дверь открылась и явила нам... Нет, не Баха, а матрас. Большой толстый матрас с проглядывающими пружинами. И только следом за ним появились сначала зеленые мускулистые руки, потом такие же плечи, а потом и сам юноша. Он обвел нас взглядом и поинтересовался. «Меня обсуждали?» В итоге я практически силком стащила Лиса который моментально обосновался на матрасе, аргументируя это тем, что на полу доски холодные, и он может простудиться, и потащила его за собой и впереди идущим бахом. К вечеру мы добросовестно перетащили ко мне всю необходимую мебель, включая маленькую магическую кухонную плитку, которую чаще использовали в походах. А потом даже успели прибраться и попить чай, который я выудила из своих запасов. Что-что, а чай у любой ведьмы должен быть всегда в наличии. И отменный. Парни оказались совершенно безобидными и совсем неплохими, так что я не чувствовала себя ни скованно, ни неудобно. Ближе к вечеру я их выгнала, и неожиданно для себя самой решила остаться ночевать эту ночь на чердаке, так как в преподавательское общежитие идти было банально лень. Зажгла в старом камине веселый огонь, наказав ему не гаснуть всю ночь, и забралась с ногами на одеяло, которое вместе с постельным бельем мне вручила тетушка Бора. То ли совесть в ней проснулась, то ли настойку еще раз приняла на грудь, кто ее разберет. На свет появилась красная книжечка в коричневом переплете. Золотыми вышитыми буквами на обложке было выведено, как соблазнить мужчину. Раритет. Бабуля берегла ее как зеницу ока. Ну что ж, надо начинать делать то, ради чего я здесь. Открыла первую главу и прочитала. Самое главное правило, чтобы соблазнить мужчину, вы должны им восхищаться. Если нет повода, Придумайте его». Я закрыла книгу и задумалась.